Несколько лет тому назад жена отговорила его строить новый дом в европейском квартале, где у него были неплохие участки. И тогда она ссылалась на то, что из окон их квартиры прекрасный вид на дворец и сад Цюэлери. Феликс не позабыл ее сопротивление и теперь в отместку тоже не соглашался переселяться. Целых двадцать лет он в супружеской жизни покорно исполнял все желания Жюли. Однако же у него была своя семейная гордость. Он не желал, чтобы спекуляцию, проводимую миньонами, ставили ниже спекуляции бусарделей. И, наконец, старик Альбары, который во времена военных советов четырех наследников, нередко принимал в них участие с правом совещательного голоса, Взумал тоже строится, несмотря на свой преклонный возраст, и уже договорился с подрядчиками. Он отвел под постройку участок, расположенный между проспектом Валуа и новым проспектом Веласкеса и соответствующий участку Фердинанда с противоположной стороны парка на авеню Ван Дейка. Отношения Фердинанда и Луи Кальбары были проникнуты сыновней близостью, как и при жизни их отца. Этот добряк, не имевший ни потомков, ни родственников по боковой линии, всегда давал понять, что все его состояние перейдет к детям его старого друга. Братья предполагали, что дом, строившийся на проспекте Веласкеса, достанется в дальнейшем Аскару, сыну, Луи Бусарделе и крестнику старика Альбаре. Только тетя Лилина отказалась перенести свои пинаты в долину Монсо. Прежде чем расстаться с улицей Сент-Круа, она принялась подыскивать себе новую квартиру. Искала долго, не допуская при этом ничьих подсказок и советов. У нее была своя мысль. Аббат Грар, ее духовник, которому она осталась верна, Состоял тогда священником в женском монастыре «Тайной вечери» и жил при нем на улице Ригар. Старой деве хотелось поселиться как можно ближе к нему. Она полагала, что братья и жюли останутся недовольны ее решением, и каждый из них будет стараться перетянуть ее в свой дом, ибо, по собственному ее мнению, чем больше она старела, тем становилась лучше, милее и для всех приятнее. Кроме того, она подозревала родных в корыстных побуждениях. — Они хотят держать меня под башмаком, они зарятся на мои деньги. Надеются, что тетя Лилина оставит наследство их деткам? — говорила она госпоже Лебадотье, своей прежней приятельнице, которая, овдовев, опять стала с ней неразлучна. — Погодите, друзья мои, придется вам потерпеть, здоровье у меня превосходное! — и я не позволю вам взять меня под опеку. Нет уж, не позволю. Решив поселиться подальше от родных, она полагала, что сыграет с ними таким образом досадную для них шутку. Как у них тогда вытянуться физиономия? Тем более, что Бусардели и представить себе не в состоянии, как это можно жить на левом берегу сены. «Послушали бы вы только, как эта модница Жюли Миньон бросала на смешки вроде следующих «Госпожа такая-то?» «Она очень уж с левого берега. Ее не назовешь провинциалкой, старомодной, отсталой от жизни. Просто она с левого берега. Этим все сказано». Старая дева сняла квартиру в пять комнат в начале улицы Нотр дам де Шан. Оттуда было две минуты хода до монастыря. Если бы абату Грару случилось заболеть, она сразу же примчалась бы ему на помощь. Ей стоило только пересечь улицу Ожерар. Переселение тети Лилины на новую квартиру не вызвало, однако, большого смятения, вопреки ее надеждам. Неблагодарный, — подумала она. Отец хотел, чтобы его дети жили неподалеку друг от друга, сказал Луи. Но у тебя, верно, есть свои причины. Аделина закричала, что, конечно, у нее есть причина, однако единственная, но зато важнее целой сотни причин спасение душ ее близких. Надо же, чтобы она для этого потрудилась, так как в ее семье вера ослабела. Квартал Нотр Дам де Шан.